Глава вторая. Состоит. «Нужно узнать, где сегодня будет парень Келли». Мона толкнула дверь и вышла в коридор. «Главное, чтобы не в своем братстве. все таки я никогда не изменю мнение, что царство Альфа опасно». «А тебя не смущает, что парень Келли тоже Альфа? И более того, вожак этого царства?» Придерживая сумку, я тоже покинула аудиторию. В коридоре было шумно и людно, из-за этого пришлось разговаривать тише. Не хотелось, чтобы наш разговор услышал кто-нибудь из сестринства Келли и донёс ей это. «Ну, с одним ты как-нибудь справишься». Девушка пожала плечами, после чего свела брови на переносице и кончиками пальцев потёрла висок. «Хотя да, он, конечно, крайне трудная цель». «Думаешь?» — саркастично спросила я. «Да легче через здание перепрыгнуть, чем добиться того, чтобы он хотя бы посмотрел на меня. Да и чёрт, не хочу я этого. Как представлю, что мне придётся флиртовать с парнем Келли, так тут же паршиво становится. Не хочу даже стоять рядом с ним. Он же тот, кто с ней...» Я не закончила фразу, но максимально показательно поежилась. «Когда будешь это делать, просто постарайся не думать о том, что он парень этой суки. О, глянь, Луиза сегодня без охраны». Мона быстро подошла к окну и, положив ладони до подоконник, выглянула во двор. «И выглядит такой подавленной. Неудивительно, у нее же мечта всей жизни разрушилась. Кто бы мог вообще подумать, что она все таки не Омега?» «Правда? Ей уже исполнилось девятнадцать, и пробуждение не произошло?» Я тоже подошла к окну. Луиза как раз поднималась по ступенькам, направляясь к главному входу, и действительно была на себя не похожа. Посеревшая, одетая не в привычное роскошное платье, а просто в джинсы и футболку. Да и волосы собраны в хвост, словно она старалась быть максимально незаметной. Только это не помогало. Каждый оборачивался на нее. Кто-то даже пальцами указывал. «Ты не слышала?» Мона ближе наклонилась к окну. Ей исполнилось 19 еще три дня назад. Кажется, Луиза после этого впервые появилась в универе. Все гудят о том, что она все-таки не пробудилась. Ого, оказывается, из-за своей паники касательно возможного отчисления я пропустила по-настоящему важные события. Наш мир делился на обычных людей — Альф и Бет. Количество обычных людей составляло 95% и являлось большинством. Айс существовало всего около 3%. Ими считались мужчины с некоторыми звериными повадками и чертами. А вот соответствующих им девушек, Бет, насчитывалось всего около 2%. Также в нашем мире жили омеги, но их было настолько мало, что появление каждой новой поднимало огромный шум и вызывало немало проблем. Хотя бы по той причине, что ровно до пробуждения омеги ничем не отличались от Бет. Их было просто нереально заранее вычислить, во всяком случае раньше. До тех пор, пока государство не придумало целую стратегию. Омеги были крайне важны. По новым правилам, в 16 лет каждая бета обязана пройти анализ, который покажет, какова вероятность того, что она может быть омегой. В случае Луизы он показал 80% вероятности. А это феноменально. Один из лучших показателей. Естественно, никто не сомневался в том, что она омега. Интересно, что теперь с ней будет? Мона пальцами пригладила свои алые волосы. «Хотя, ладно, это очевидно. Луизе придется спуститься с небес на землю и принять тот факт, что она всего лишь бета». Подруга саркастично фыркнула. «Ну и, конечно, государство отберет у нее все блага, которым до этого окружала. Вон охрану они уже отобрали. И я даже не скажу, что мне жаль ее. Нечего было быть такой дрянью». В этом я была согласна с Моной. Луиза являлась еще той стервой, высокомерной, наглой и возомнившей, что она лучше всех по той причине, что она, как считалось, абсолютно точно Омега. Меня передернуло, стоило вспомнить, как всего лишь неделю назад она в столовой возмущалась, что ее стол посмели занять какие-то никчемные людишки. Подобных случаев с ее участием было предостаточно. Луиза вообще была местной знаменитостью. Несмотря на мерзкий характер, все бегали смотреть на нее, хотя бы издалека, лишь бы вживую увидеть Омегу. По этой причине государство дало ей охрану, сопровождающую девушку, даже на занятиях, чтобы к ней настолько ценный, Даже прикоснуться не могли. Правда, имелась еще одна причина. Никто не знал точного дня пробуждения у Амек. У каждого он проходил по-разному. Но всегда абсолютно точно в период с наступления у девушки 18-летия вплоть до ее 19-летия. Главная проблема состояла в том, что альфы не могли не реагировать на Амек. Такие девушки для них как божества. И вот, чтобы обезопасить Амек, государство выделяло охрану. Луизе исполнилось девятнадцать, и пробуждения не произошло. все таки она бета. И как она со своими высокомерными замашками теперь примет свою обыденность? Лично я бета, и этому рада. Мой анализ показал, что вероятность того, что я омега, ровно ноль. И, по сути, так же, как и остальные беты, я почти ничем не отличаюсь от человеческих девушек. Но живется мне более чем отлично. Не думаю, что она снимет корону со своей головы. Я отошла от окна и потянулась, пытаясь размяться. Луиза не перестанет считать себя особенной. Она же двинутая. Да и плевать.